глава семь интерлюдия Зал совещаний. «Эй, парень, ты как?» — грубый голос с а м д и т е н е Бре-7, пробившийся сквозь стоящий в ушах гул, вырвал Санька из глубокой задумчивости. Персиковое дерево, представившееся наставником Алексея, предупредило о данном варианте развития событий, но мальчик до последнего не верил, предпочитая все проверять самостоятельно. Что ж, тот маг не обманул, а значит и все остальное можно считать условной правдой. Саня не знал, откуда тот знает про Землю, но в то, что его планета окажется следующей на очереди после завоевания порога, поверил сразу же, окончательно и бесповоротно. А значит, нужно сделать все, чтобы иномирные захватчики умылись кровью и позабыли на ближайшую сотню лет о своих колониальных планах. А для этого нужно...» «Ты оглох, что ли?» Тяжелая рука упала на плечо, рывком поднимая его с пола. «Оклемался, малой, рана н тебе вроде нет». «Никак нет, мастер Самди», — встряхнул головой Санек. «Ни одним осколком не задело, просто непривычно как-то». «Ха-ха!» — п р о с к р и п е л темный маг. «По краю прошлись, а ты говоришь, непривычно». «Но ты молодец», — его голос потеплел. л л ю б о дорого было посмотреть, как ты преподавателей удержать пытался». «А вы ведь знали, что так получится?» с а н и без сил опустился на соседний стул. «С самого начала от нас с Алексеем ни на шаг не отходили». «Знал, конечно», — согласно кивнул сам Ди, невесело рассматривая последствия прощального подарка коменданта. Это ж кем нужно быть, чтобы за такой яркий якорь не уцепиться? Были бы мои коллеги менее в ы с о к о м е р н ы и более в н и м а т е л ь н ы Петро бы один туда провалился. Хотя я надеюсь, что он сдох до того, как установил этот Ксуров маяк». «И что с ними теперь будет?» — мрачно уточнил Саня, разглядывая безжизненные тела магов и бережно ощупывая свои уши. После двойного взрыва в замкнутом помещении барабанные перепонки должно было порвать, но ни боли, ни крови в ушах, ни тем более глухоты не наблюдалось. «Или победят свои страхи и выберутся оттуда сильней, или останутся там», вместо него ответил подошедший к ним магистр Ксандр. На его щеке а л е л свежий шрам, а в глазах стояло с трудом контролируемое бешенство. «Спасибо, что помог удержаться здесь, Саня!» «Да, пожалуйста!» – пожал плечами мальчик. По его мнению, во время притяжения маяка ректор чувствовал себя вполне уверенно, умудряясь вдобавок поддерживать Натали Нолкоп и Олгина Торсуна. Да и взрыв гранат магистр Ксандр будто бы и не почувствовал. Но раз уж хочет человек казаться слабее, чем он есть на самом деле, Сане подыграть несложно, тем более, если есть возможность выбить для себя несколько ништяков. «Сочтемся, магистр Ксандр», — добавил Саня, решив все же обозначить свою позицию. «Сочтемся», — медленно кивнул ректор, внимательно всматривая Саня ь с в глаза и властно добавил, «А теперь помоги-ка мастеру Торсуну». «Есть», — вырвалось у Сани, а тело само собой вытянулось в струнку. Образцово развернувшись через левое плечо, мальчик чуть ли не бегом бросился к целителю, чувствуя на спине изучающий взгляд ректора. «Мастер Торсун, студиос Санек для помощи в оказании первой э помощи прибыл. Ты мне тут эту уставщину бросай!» — недовольно ответил целитель, прикладывая амулет к затылку валяющегося на полу Кромбера Тираниуса. Кровь, сочащаяся из ушей декана земляного факультета, тут же остановилась. а из широкой спины мага вылезла штук шесть осколков. «Пакет полевой медицины скачивал», — уточнил Олгин Торсун, вытирая с олба выступивший пот и, получив в ответ кивок, показал на магов. «Вот и проверь тогда, есть ли среди них тяжелые». «Мастер Торсун, а меня вы тоже вылечили?» — с а н и осторожно коснулся левого уха. Гул почти прошел, но легкое чувство дискомфорта все еще присутствовало. «Тоже-тоже», — кивнул Олгин, — «тебя д о с а м д и «Думал, поможете остальных быстрее о смотреть, но ты в себя ушел». «Да не оправдывайся». Отцелители не укрылись, вспыхнувшие красной краской уши мальчика. «Для своего возраста ты просто образец для подражания». «Кто ж знал, что у него с собой гранаты есть?» — дёрнул щекой Саня, запуская на скорую руку простенькую диагностику на Денниса ван Игниса. Декану огневиков досталось больше всех, то ли он понадеялся на родство стихий, решив прикрыть своих товарищей от взрыва, то ли просто замешкался, но на маге живого места не было, да и крови уже успела натечь порядком. «Мастер Торсон, тут без вас никак!» — крикнул Саня, переключаясь на следующего преподавателя. Целитель коротко кивнул и, закрепив кристалл на затылке Тираниуса, поспешил к декану огненного факультета. От него не укрылась информированность Сани касательно ксуровских артефактов, но он решил пока не акцентировать на этом внимание. Достав из пространственного кармана е щ е один лечебный кристалл, уже предпоследний, он сноровисто его активировал и закрепил на затылке. Теперь за жизнь Дениса можно было не опасаться. Он скользнул профессиональным взглядом по комнате. Не осмотренными остались Лидадаквус, которого спас ему лет водного щита. д е б и з е фон Айр». Воздушник бросился на пол, сразу же вслед за сам Ди. Что-что, но реакция у мага воздуха была на высоте. «Ксандр, мы закончили!» Старательно сдерживая ком в груди, крикнул Олгин. «Ну почему мы не послушали Натали? Ведь она же предупреждала!» «Хорошо», — холодно кивнул ректор, который все это время тщательно рассматривал оставшиеся от Петро пожитки. Парные кастеты, кожаный пояс, обрывки одежды и прочий лут, как выражался один его хороший друг, не шли ни в какое сравнение с треснутым маяком. Если присмотреться повнимательней, то в глубине нерасколовшегося полностью яйца едва светился малюсенький янтарный камушек. «Древние нам в помощь!» – прошептал себе под нос ректор и, резко поднявшись на ноги, гаркнул. «Натали, хватай эту штуку и бегом к барку! Нам нужна эта ксурова искра! Не дай древний погаснет!» Хорошо, беспрекословно подчинилась грандмастер воздуха и, осторожно приняв расколотый артефакт из рук ректора, подтвердила свою принадлежность к воздушной стихии, молниеносно исчезая за дверью. Ксандр тем временем посмотрел на уложенных рядком магов, вокруг которых суетились оставшиеся в зале Самди о л г е н Торсу на санек, и неохотно произнес «Господа маги, прошу подойти ко мне». «Только не говори, что у тебя и на этот случай есть план», усмехнулся Самди, вертя в руках серебряный черепок. «Не буду», одними губами улыбнулся ректор, «повторяйте за мной». «Клянусь не рассказывать о случившемся событии». «Клянусь не рассказывать о случившемся событии», — послушно повторили маги. «Никоим образом не передавать информацию о произошедшем». «Никоим образом не передавать информацию о произошедшем». Несмотря на то, что данная сцена смахивала на кусок из каких-нибудь «Мстителей», Санни б ы л о не до смеха. и обязуюсь сделать все возможное для поддержки попавших в чертоги товарищей». «И обязуюсь сделать все возможное для поддержки попавших в чертоги товарищей». Даже вечно неформатный сам Ди был сейчас предельно серьезен. «Призываю сеть мне в свидетели». Глаза архимага были прикрыты, брови нахмурены, губы сжаты в тонкую полоску. «Призываю сеть мне в свидетели», хором повторили маги. «Да будет так!» — от ректора во все стороны хлынула волна тепла и света, его лицо расплылось в блаженной улыбке и словно засветилось изнутри. «Да будет так!» — подтвердил Олгин Люмин Торсун, ощущая, как внутри раскрывается ранее скрытая темная часть его дара. «Да будет так!» — подтвердил сам д е т и н е б р е седьмой, ощущая, как внутри раскрывается ранее скрытая светлая часть его дара. «Да будет так», — согласился Саня, чувствуя, как внутри него разгорается угольно-черное пламя, давая твердую уверенность, что никакая магия не сможет нанести ему урон. «Внимание! Вы дали клятву, призвав в свидетели сеть. Чистосердечная клятва пробуждает в маге скрытые таланты, но и накладывает определенные ограничения. Если вы не выполните условия клятвы, то помимо отката раскрытых талантов... вы получите постоянное снижение всех основных характеристик. Награда 95% иммунитет к стихийной и не только магии. Принять клятву? Да, нет. Санни посмотрел на лежащих в ряд мастера Диола, д е н и с а Ван ы г н и с а Алида д а Аквуса, б и з е фон Айра, Кромбера Тираниуса и Алексея. По преподавателям его взгляд лишь мазнул, задержавшись на Алексея. Его старший товарищ лежал какой-то напряженный и настороженный, что ли. Мысленно пожелав ему удачи, Санни посмотрел на висящую перед ним надпись и уверенно подтвердил свое решение — принять. Услышав синхронные аналогичные ответы от остальных магов, он даже и не подумал удивляться. Хм, общая клятва — это будет интересно. «Все, мужики!» — а л е Ксандр довольно потер руки, блеснув глазами. «Сеть приняла нашу клятву!» «Дело за малым, создать им условия для успешного возвращения». «Оптимистично», — хмыкнул раскрасившийся целитель, раз за разом перечитывая о п и с а н и е полученных в качестве аванса бонусов. «Как ты себе это представляешь?» «Будем подпитывать энергии, транслировать мысленные послания, поддерживать тело в тонусе», — пожал плечами Ксандр. «Все по учебнику. Вот только сомневаюсь, что стоит распыляться на всех». «Предлагаю сделать ставку на кого-нибудь одного». «И он вытащит за собой остальных», механически уточнил Олгин, о чем-то задумавшись. «Именно», — кивнул Ксандр. «Что думаете насчет Диола? Рыцарь без страха и упрека. Если бы не был магом, точно бы пошел в паладины». «Не пойдет», — возразил целитель. «Ты бы только знал, сколько у него детских страхов. Боюсь, у Диола в принципе не получится выбраться из чертогов». «Тогда делаем ставку на Лидо», – лениво уточнил сам Ди, безуспешно пытаясь стереть с лица довольную улыбку. Видимо, и ему сеть отсыпала нехилых плюшек. «С проблемой Кромбера и д е н и с а мы знакомы, и я сомневаюсь, что они смогут самостоятельно выбраться оттуда. А у Лидо есть шанс, единственный его страх – это богатство. Думаю, он справится». «Ставлю на Бизе», – возразил Олгин. «Он хорошо адаптируется к любой ситуации». Единственное, что ему может помешать, это увлеченность, но один раз он уже справился, значит справится и еще раз. Алексей неожиданно для себя выдал Санек. Поймав на себе удивленный взгляд трех магов, Саня сначала смутился, но потом разозлился на себя за слабость и упрямо вскинул подбородок вверх. Почему? Хитро прищурился а л е Ксандр. Потому что, во-первых, он пошел туда осознанно, а во-вторых, ему есть ради кого и ради чего возвращаться». Архимаг посверлил мальчика своим фирменным взглядом и медленно кивнул, соглашаясь. «Что ж, тогда давайте поможем ему вытащить оттуда остальных». Глава в д а т и х ты, пускай спит!» Парадокс, но именно этот тихий шепоток вырвал его из вязкого сна. Закашлявшись от резкой боли в груди, последствия февральской эпидемии, из-за которой их школа даже ушла на карантин, Алексей Александрович поднял голову. Притихший класс с интересом смотрел на него незаметно, как им казалось, перешептываясь. «Позор!» — с отчаянием подумал Алексей Александрович. «Заснуть на уроке!» «Так, ребята!» — он судорожно схватил лежащий перед ним учебник по литературе. «Так, где мы остановились?» «На том, как корабли бы раздели л и просторы Вселенной», расплылся в улыбке Вова Алферов, не удержавшись от подколки. Мцири Алексей Александрович Лиза Батрушина обожгла своего одноклассника осуждающим взглядом. ш е с т д ц а я глава. Так он поднялся из своего кресла, старательно д о в я рвущийся наружу зевок. х м В груди словно резануло огнем, а голова слегка закружилась. В последнее время измученному организму не помогали даже антибиотики. Откашлившись, он взял учебник и прошелся перед доской. Все успели прочитать. Он строго посмотрел на третий ряд, где сидели главные хулиганы параллели. «До сцены боя добрались?» «Ого!» — удивленно вскинулся Миша Балышев. «Там драка была?» «Не драка», — покачал головой Алексей Александрович. «Бой!» С каждым словом, с каждым мгновением он чувствовал, как в груди рождается теплая волна вдохновения, сами собой находятся нужные слова, а в глазах учеников разгорается такой желанный для любого учителя огонек интереса. «Да какая разница», — хмыкнул Олег Вишняков, — «знай себе кулаками работы и все. Драка может быть за место в классе, за понравившуюся девочку, скуки ради в конце концов». Алексей Александрович кивнул в сторону задней парты первого ряда, за которой сидели самые задиристые мальчишки параллели, Женя Игнатенко и Ваня Косых. Класс довольно заржал, и еще бы, вчера Женя с Ваней подрались прямо на геометрии, только для того, чтобы не писать контрольную. А бой, Алексей Александрович дождался, пока веселье стихнет, и внимательно посмотрел на пацанов, заулыбавшихся вместе со всеми, не обиделись ли?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 «Упали разом, и во мгле бой продолжался на земле». Он посмотрел на класс. Единственные, кто никак не отреагировал на процитированный отрывок, ожидаемо оказались Пустозеров и Переверни Хата, которые и не думали его слушать, залипая в сотовые телефоны. Олег Вишняков безуспешно делал вид, что не очень-то и впечатлился. А вот Женя с Ваней порадовали, оба подались вперед, жадно ловя каждое слово. Их глаза горели жаждой боя, неважно с кем, главное, чтобы по-настоящему, взаправду. И если уж эти отпетые хулиганы прониклись, то что тогда было говорить про остальной класс? Казалось, ребята забыли, как дышать. «Это Алексей Александрович, а дальше-то что было?» — нерешительно уточнил Миша. «Он его замахал?» л о, о о многозначительно протянул Алексей Александрович. «Тут в двух словах не расскажешь». «Думаю, у вашего т е с к и это получится лучше, чем у меня». «Какой т е с к а не понял Миша Балышев. «Мишка из восьмого В, что ли?» Но учитель не спешил отвечать, давая ученикам возможность догадаться самим. «Так, Лиза вон поняла. Алексей Александрович не просто так выдерживал сейчас мхатовскую паузу. Он старательно подмечал всех, кто понял этот несложный намек. Кристина вроде тоже». Странно только, что молчит, обычно всегда руку тянет. Неужели все? Мда, не густо. Который Юрьевич, сжалившись над учениками, подсказал Алексей Александрович и по-доброму улыбнулся. Лермонтов Михаил Юрьевич. А, тут же напоказ поморщился Миша. Типа прочитать надо? Было бы неплохо, согласился учитель. Если, конечно, хотите узнать, чем закончился бой и, самое главное... «Разве может что-то быть главнее победы?» – перебил его Олег Вишняков. «В этом же и есть весь смысл». «И самое главное», – терпеливо повторил Алексей, – «ради чего он бился». «И ради чего?» – неожиданно п р о б а с и л Женя Игнатенко. Алексей Александрович постарался улыбнуться настолько загадочно, насколько мог, и молча кивнул на лежащую на столе книгу. Буду рад, если вы расскажете мне об этом в своем письменном рассуждении эссе, выполненном в свободной форме, в небольшом эссе. Тут же добавил он в виде мгновенно угасший интерес, который он с таким трудом раздувал весь урок. 150-200 слов. Ребята по привычке недовольно заворчали, но раздавшийся звонок заглушил их возражение. «Хорошего вам всем дня», улыбнулся Алексей Александрович. «Увидимся в пятницу». Переждав неожиданный приступ головокружения, от которого его чуть повело вправо, надо меньше работать, он присел обратно за стол, сделал вид, что заполняет журнал, а сам тем временем принялся наблюдать за учениками. Кто-то, как «Переверни хата» и «Пустозеров», вылетели даже не записав домашнего задания. Кто-то, как, например, Олег с Мишей, вовсю обсуждали прочитанные и услышанные. Большая часть учеников уже и позабыла, что их учитель умудрился заснуть прямо на уроке. Кто-то выходил молча, погруженный в свои мысли и прижимая книгу к груди, кто-то негромко переговаривался, а кто-то и вовсе собирал свой портфель не спеша, дожидаясь пока большинство одноклассников уйдет. Таких ребят оказалось мало, не больше трех-четырех человек в классе, но именно с ними Алексею Александровичу больше всего нравилось общаться во время перемен. В итоге в классе остались Лиза, Кристина, Марина и неожиданно Миша с Олегом. «Что ж, это будет интересно», — подумал Алексей Александрович, приготовившись внимательно выслушать мысли ребят. Он посмотрел на Лизу, приглашая ее начать, и девочка не обманула его ожиданий. «Алексей Александрович, я дочитала МЦИРИ, пока вы...» Девочка на секунду запнулась и мило покраснела. «Пока вы заполняли журнал...» и совершенно точно поняла одно, мне не нравится Лермонтов. «А мне наоборот», тут же возразил Олег, «мужик огонь, он в нескольких строках умудрился передать это состояние битвы, я словно сам там побывал». «Лиза, интересно мнение». «Хорошее наблюдение, Олег», — приободрил ребят учитель. «А скажите мне, что хотел донести своей поэмой Михаил Юрьевич?» Он уже настроился на приятную беседу обмен мнениями, Как из коридора послышался мат, завизжали девчонки, а дверь в кабинет чуть было не слетела с петель, заходив ходуном от мощного удара. «Это еще что такое?» — буркнул он себе под нос, вскакивая с кресла. В три шага подлетев к двери, он выскочил в коридор и тут же увидел источник шума. Большинство учителей считали Женю Игнатенко и Ваню Косых жутко невоспитанными грубиянами, дручунами и задирами. но с этими ребятами хотя бы можно было договориться. Они жили по своей правде, с высокой колокольни плюя на авторитеты, но все же при должном подходе были способны вести конструктивный разговор и воспринимать аргументированную критику. Другими словами, с ними можно было договориться. В отличие от тех двух девятиклассников, которые в данный момент безжалостно избивали упитанного десятиклассника из А-класса. Рустам Недаев и Тамерлан Дмитриев. С этими отморозками не удавалось договориться никому из учителей и администрации школы. Преподавателей они абсолютно не стесняясь слали на три буквы, туда же посылая и завучей. з Единственное место, где эти реальные пацаны преображались, был кабинет директора. И то на время, делов-то. Уважительно покивать, сделать в и н о в а т о е в ы р а ж е н и е лица и клятвенно заверить, что больше так не будут. чтобы тут же после выхода из кабинета пнуть кого-нибудь под зад и глумливо заржать. Что здесь происходит? При всей его начитанности и широком кругозоре Алексею на ум лезли только матерные слова, которыми никак нельзя было изъясняться при детях. Тем более учащиеся школы, мгновенно превратившись в толпу, уже обступили дерущихся, с интересом наблюдая за тем, что будет дальше. Кто-то достал телефоны, подбадривая Рустама с Тамерланом, кто-то просто что-то бессвязно орал. «В стороны!» Алексей вклинился между дерущимися и резко выбросил руки в стороны, разнимая пацанов. Пухляш из десятого класса, Алексей не знал, как его зовут, вовсю рыдал, в с х л и п ы в а я от обиды, а его мучители, раззадоренные дракой и всеобщим интересом, переключили внимание на Алексея. «А вы чё не в своё дело лезть, а?» т е м и р л а н харкнул на пол и нагло с вызовом посмотрел на Алексея Александровича. не по понятиям». «Вы, молодой человек, сидели, что ли?» — не обратив внимания на плевок, поинтересовался Алексей. «Раз так, за понятие в курсе». «А чё, ***?»— гаркнул Рустам, подлетая к Алексею, чуть ли не вплотную. «А ты, про вписываешься за этот кусок сала. Он нам торчит, понял? Не лезь, куда не п р о с я т Вообще тебя не касается». Вы находитесь в моей школе, и я сам буду решать мое это дело раз, и не тыкайте мне два. Да мне, что ты несёшь, понял?» Рустам оттопырил нижнюю губу, дёргаясь при каждом слове. «Я тебя вертел знаешь где?» «Да ч о ты трёшь с этим очкариком, т ы м е р л а н вместо того, чтобы успокоить своего кореша?» Наоборот, принялся с удовольствием раздувать конфликт. «Ставь его на счётчик!» «О боже, не сдержался Алексей!» ты хоть слышишь, что ты несешь? А какого ты мне тыкаешь, а? Тут же взвился т а м и р л а н Мы че, кореша что ли или ч т о Угомонились. Алексей Александрович попытался вернуть себе самообладание, но получалось плохо. Хотелось взять этих качков-переростков, терроризирующих всю школу, и вбить в бетонный полкоридора, иначе вылететь из школы. Испугался, заржал Рустам. «Да срать я хотел, и на тебя, и на эту школу, понял?» Как назло, поблизости не было ни завучей, ни других учителей, которые могли хоть как-то помочь сгладить конфликт. «Да какого черта?» – рассердился на себя Алексей. «Какие учителя? За юбкой от этих отморозков прятаться, что ли?» «А что ты им сделаешь?» – возразил он сам себе. «Ты даже пальцем их тронуть не можешь. Да и не факт, что справишься с двумя такими быками». Меньше книжки читать нужно и больше спортом заниматься. а и плевать, упрямо мотнул головой Алексей. Уволят так уволят, но спуску этим уродам не дам. Акстись, возразил внутренний голос, ты же учитель. Мастер слова, ё-моё, ну же, давай, достучись до их сердец. Они же дети, цветы жизни. Я тебя посажу, щенок, неожиданно для себя самого сказал Алексей. По малолетке пойдёшь. да все учителя как один подпишутся, а инспектор по делам несовершеннолетних спит и видит как вас по этапу отправить вы двое конкретно з а р в а л и с ь как он сейчас хотел ударить стоящего перед ним отморозка прямо в лицо выбить желтые прокуренные зубы разбить в кровь изогнутые в н а г л о й у с м е ш к е губы бить до тех пор пока в этих отмороженных глазах не появится чувство страха или на крайний случай сожаления. Ведь эти наглые моральные уроды прямо сейчас уничтожали его репутацию на глазах у всей школы. Как же все бесит. И э т о самая школа, которая послушно стоит и смотрит на творящийся беспредел вместо того, чтобы вмешаться, сбегать за помощью или хотя бы просто не быть участником этого произвола. Зачем он здесь работает? Что пытается сделать? Для кого? Для этой бессловесной тупой толпы, а есть в этом хоть какой-то смысл? Почему так сильно хочется врезать некоторым ученикам? Почему система образования связывает учителей по рукам и ногам, отделываясь рекомендациями? Эти мысли, периодически всплывающие у него в голове, сейчас водопадом хлынули в сознание. Эта драка оказалась последней каплей, из-за которой плотина отчуждения и спокойствия, заботливо выстраиваемая им последние несколько лет, дала течь. И чё, снова дернулся Рустам. В этот момент Алексей Александрович отчетливо понял, что мнение толпы для этих двоих дороже всего на свете. Именно мнение толпы, ошибочно принимаемое за репутацию. Они просто не могли сейчас вести себя по-другому. Нет, невозможно, никак. И самое обидное, что он тоже не мог. Вачо, умом он понимал, что не стоит опускаться на их уровень, ведь там они быстро задавят его базаром и своими понятиями. но ничего не мог с собой поделать. «Ты чё, с***?» Толчок в грудь, и Алексей отступает шаг назад. В груди резануло огнём, но не от прошедшей простуды, а от полыхнувшей внутри ярости. С...? Ответный толчок, да такой, что Рустам отлетает на пару метров назад. А его друг, словно только и ждущий этого момента, с кулаками бросается на него. Дальнейшее слилось в одно смазанное пятно. Вот он, не обращая внимания на сыплющиеся по голове удары, бьет в ответ. Вот он удачно встречает локтем подлетающего Рустама, но пропускает удар в нос. В глазах взрывается сверхновая, и он на секунду теряется. Вот мир летит вверх тормашками, и он, пропустив бросок, падает на бетонный пол, чудом успев сгруппироваться в последний момент. Сверху валится чье-то тело, выдавливая из груди воздух, а сознание, отключив боль, равнодушно посылает сигналы о сильных ударах в спину, плечо и бок. Вот он вслепую хватается за что-то мягкое и рывком тянет к себе, скручивая и раздирая. Слышится полный боли вопль, и хватка ослабевает, и ему удается сделать глоток воздуха. Кувырок вбок, подняться на ноги, чтобы тут же согнуться от удара в живот. Ухватиться за ногу владелец, который и не думал носить сменку, и, не обращая внимания на сыплющиеся удары, притянуть его к себе, чтобы перехватиться за плечо. Под скрученными пальцами что-то хрустнуло, враг завыл, а удары перестали сыпаться на голову, давая возможности смотреться. Один стоит чуть поодаль, баюкая в руках лицо, второй, прижав левую руку к ключице, резко отпрянул назад. «Твари!» — сплюнул кровью Алексей. «Мразь!» — прошипел т а м и р л а н Его рука нырнула в карман джинс, доставая оттуда нож. «Ты мне чуть глаз не вырвал!» Рустам оторвал руки от окровавленного лица и, налитыми кровью глазами, посмотрел на Алексея. «Убью!» «Надо ударить первым», — пришла правильная, в общем-то, но запоздалая мысль. Тамерлан бросился на него, размахивая своим ножом, следом кинулся и Рустам. В этот момент Алексей ясно понял, что сейчас или он, или его. Мозг заработал с космической скоростью, просчитывая ситуацию. т а м и р л а н здоровый, у него нож, Рустам поменьше у него глаз, сначала Рустама, потом Тамерлана, и плевать на нож. Алексей бросился навстречу отморозку с ножом и, отметив краем сознания резкую боль в районе живота, оттолкнул его в сторону, разворачиваясь ко второму. Удар между ног, подлететь к согнувшемуся пополам ублюдку, и буквально вбить колено ему в живот. Есть, попал в солнышко. Алексей оскалился, разворачиваясь назад. Один выведен из строя, остался второй. й с тебе, урод», прорычал враг, перемежая слова с махами-ножом. «Убью». Занятия гимнастикой помогали Алексею уклоняться от резких взмахов ножа, который превратился в тусклую молнию. Восприятие мира сузилось до точки, и он видел перед собой только серебристые р о ч е р к и вражеских когтей. с т и с н у в в кулаке вытащенную из внутреннего кармана пиджака ручку, он отступал, терпеливо дожидаясь, когда беснующийся перед ним зверь прыгнет всерьез, перестав пугать. Неожиданно по ушам резануло истошным воем, на мгновение оглушая и парализуя, и враг, припавший на передние лапы, бросился ему на грудь.